Однако ее совет пригласить сыщика запал ему в голову. К чему щепетильность, когда все зависит от того, чтобы напугать эту женщину? И, приехав в Лондон, он заглянул в некое учреждение, не к мистеру Полтиду, а в другое, и поручил там выяснить прошлое, настоящее и будущее Марджори Февер. Фирме Сетт Луайт и Старк он написал на бланке своей конторы короткий и решительный ответ. 6 января 1925 года. Уважаемые сэры, узнав из вашего письма от пятого сего месяца, что ваша клиентка отклонила мое предложение, сделанное, как вам известно, совершенно беспристрастно, беру его назад ин то В целом. Латинское выражение, юридический термин. «Преданный вам Сомс Форсайт». «Они пожалеют, наверняка пожалеют». И он вперил взор в слова «интото». Почему-то они показались ему забавными. «Интото». А теперь посмотрим прямодушного. Театр общества «Нек плюс ультра» отличался неказистой внешней отделкой. Гипсовой маской «Конгрива» — английский драматург 1670-1729 годы — в вестибюле своеобразным запахом и наличием просцениума. Оркестра не было. Перед поднятием занавеса три раза во что-то ударили. Рампы. Не было. Декорации были своеобразные. Сомс, не отрываясь, смотрел на них, пока в первом антракте разговор двух сидящих за ним людей не открыл ему глаза на их принцип. В декорациях самое важное то, что на них можно не смотреть. Это самый крайний театр в этом смысле. В Москве пошли еще дальше. Вряд ли. Керфью ездил туда, вернулся в диком восторге от русских актеров. Он знает русский язык? Нет, это и не нужно. Все дело в тембре. По-моему, Керфью недурно справляется со своей задачей. Такую пьесу нельзя было бы ставить, если бы можно было разобрать слова. Сомс, который очень старался разобрать слова, за этим, собственно, он и сюда. Скосил глаза на говоривших. Они были молоды, бледны и продолжали разговор, Нисколько не смутившись от его взгляда. «Керфью, молодец! Такая встряска нужна!» «Оливию играет Марджори Феррер». «Не понимаю, зачем он выпускает эту дилетантку?» «Не забывай о сборах, мой милый. Она привлекает публику. Тяжелый случай». Ей удалась только одна роль. Не мой девушки в русской пьесе. А говорит она ужасающе. Все время следишь за смыслом слов. Совсем не окутывает себя ритмом. Она красива. М да. Тут занавес поднялся.